Глава пятая. Тем временем в Африке. Две предыдущие главы мы посвятили неандертальцам и денисовцам, древним обитателям Евразии, нашим дальним-предальним кузенам. Пора нам вернуться на родину человечества в Африку, где тем временем происходили события для нас еще более важные. Там шло становление нашего вида – Homo sapiens. Уже 300 тысяч лет назад наши африканские предки напоминали нас внешне и проявляли признаки символического мышления. Их мозг, как и мозг неандертальцев, увеличивался в размерах, однако его развитие пошло в другом направлении. Если у ранних сапиенсов мозг сохранял удлиненную форму, свойственную общим предкам, то у поздних сапиенсов он округлился за счет роста теменных долей и мозжечка, а у неандертальцев тем временем удлинялась затылочная часть. Эволюционные пути африканского и евразийского человечества разошлись. При этом культурное развитие у сапиенсов, похоже, шло чуть быстрее. Неандертальцы были, наверное, выносливыми и холодоустойчивыми охотниками, а сапиенсы, вероятно, быстрее оттачивали социальные навыки и художественный вкус. Неандертальцы ни 300, ни сто тысяч лет назад, насколько мы знаем, еще не помышляли ни о музыке, ни о красках. Знаменитая неандертальская дудочка из Дивье-Бабе, которая, возможно, все-таки дудочка, появляется позже, какие первые признаки использования красок. Африканские сапиенсы использовали охру и обменивались ценными предметами уже триста тысяч лет назад, а сто тысяч лет назад открывали мастерские по производству красок. Одновременно с ранними сапиенсами, мало отличавшимися от нас сегодняшних, по Африке бродили племена совсем других, странных людей с архаичными чертами, Хому на леди с мозгом как у хабилиса, и родичи родезийского человека по морфологии тоже годящегося нам с неандертальцами в далекие предки. Люди из Джебель Ирхуд, ранние представители эволюционной линии хомо sapiens. Местонахождение Джебель Ирхуд в Марокко было открыто случайно при проведении горных работ. В 1961 году там нашли хорошо сохранившийся череп Ирхут-1, сочетающий современные сапиентные черты с рядом архаичных признаков. Иллюстрация десятая в приложении к аудиокниге. Так, форма мозговой коробки у него удлиненная, низкая, скорее как у неандертальцев и других древних людей, чем как у сапиенсов. Но в лицевой части признаки строения черепа, наоборот, скорее сапиентные, Да и картина роста зубов такая же, как у сапиенсов, с более медленным, чем у других, хомо-темпом. В ходе последующих раскопок был найден неполный череп Ирхут-2, пара нижних челюстей, фрагменты посткраниального скелета и каменные орудия, характерные для африканского среднего каменного века. Напомним, что средний каменный век в Африке – это аналог среднего палеолита в Евразии. Книга 1, глава 3 раздел «Анатомически современные люди». Точно определить возраст находок долго не удавалось. Предположительные оценки варьировали от 40 до 160-170 тысяч лет. Между тем он имеет ключевое значение для интерпретации находок. Возраст 40 тысяч лет указывал бы на архаичную, отсталую популяцию. Скорее всего, тупиковую реликтовую ветвь, вроде Хомо на леди». Однако сопутствующая фауна все же свидетельствовала о более древнем, среднеплеистоценовом времени. Возраст порядка 100-170 тысяч лет поставил бы образцы из Джебеллерхуд в один ряд с такими находками, как черепа Ому-1 и Херто, чьи обладатели многими антропологами датируются как древнейшие из надежно датированных анатомически современных людей. Книга первая, глава третья. Другие специалисты считают, что черепа из Херто и Ому правильнее относить не к homo sapiens, а к отдельным видам или подвидам: homo helmei, homo sapiens и dalto, промежуточным между гидельбергскими людьми и настоящими сапиенсами. Например, Станислав Дробышевский на сайте anthropogenes.ru относит и людей из Омо, и людей из Джебель-Ирхуд к виду homo helmei. Впрочем, по ряду признаков люди из джебел ирхуд выглядели архаичнее, чем предположительно одновозрастные или даже более древние Омо и Херто, поэтому их иногда интерпретировали как гибридов древних сапиенсов с неандертальцами, либо как архаичную, пережившую свое время североафриканскую ветвь ранних сапиенсов. Исследование большого международного коллектива антропологов, результаты которого были опубликованы в 2017 году в журнале Nature, представила людей из Джебель-Ирхуд в принципиально новом свете. Главное достижение состояло в надежном определении возраста находок. Это удалось сделать благодаря новым раскопкам, в ходе которых был обнаружен дополнительный костный материал, находящийся в неповрежденном археологическом слое и включающий еще один фрагментарный череп, почти целую нижнюю челюсть, верхнюю челюсть, несколько костей посткраниального скелета и многочисленные зубы. В том же слое найдены обгорелые кремневые орудия. Люди из Джебблер-Худ, несомненно, владели огнем, который удалось датировать термолюминесцентным методом. Он позволяет понять, как давно образец в последний раз подвергался сильному нагреву. Возраст орудий получился равным 315 плюс-минус 34 тысячи лет. Похожий результат, 286 плюс-минус 32 тысячи лет, дал комбинированный метод урановых серий, и электронного спинового резонанса, который удалось применить к одному из зубов, что несколько менее надежно, чем термолюминесцентное датирование множества кремневых орудий. Таким образом, люди из Джебель-Ирхуд оказались намного старше, чем считалось. Это придает совершенно другой смысл каких их современным чертам, так и архаичным. Теперь эти люди выглядят уже не рядовыми или слегка отсталыми, современниками других древних сапиенсов или пресапиенсов, а самыми древними из надежно датированных представителей сапиентной эволюционной линии. В генеалогии неандертальцев такую же позицию занимают люди из Сима де Лос Уэсос. Слушайте разделы пращуры неандертальцев из ямы костей и люди из ямы костей в свете палеогенетики в главе 3. Этот вывод подтверждается морфологическим анализом костей из Джеббелирхуд, с учетом новых находок. Анализ подтвердил мнение о мозаичности их морфологии, в которой примитивные признаки перемешаны с продвинутыми, сапиентными. По строению лицевой части черепа, люди из Джеббелер-Худ полностью попадают в диапазон изменчивости современных людей и сильно отличаются от неандертальцев и гейдельбергских людей, чьи лица были значительно крупнее. Что касается формы мозга, о которой судят по эндокранам, то она у людей из Джебель-Ирхуд довольно архаична и напоминает скорее гейдельбергских людей и эректусов. Их мозг удлинен в передне-заднем направлении и не имеет выраженной округлой глобулярной формы, характерной для сапиенсов. Слушайте, раздел важен не только размер мозга, но и его форма. Далее. Получается, что в ходе эволюции наши предки сначала приобрели современные черты лица, а лишь затем современную форму мозга. Форма мозга, в свою очередь, отражает относительное развитие его частей. Округлая форма мозга сапиенсов связана с разрастанием теменных и височных долей неокортекса, а также мозжечка. В неандертальской линии после ее отделения от общих с сапиенсами предков тоже имело место разрастание неокортекса, но распределялось по отделам коры оно иначе, и мозжечок не увеличился так заметно, как у сапиенсов. Это может отражать какие-то различия в эволюции когнитивных и моторных функций. Любопытно, что в неандертальской линии прогрессивные, в данном случае неандертальские, черты лица тоже, по-видимому, сформировались раньше, чем продвинутые неандертальские особенности мозга. Слушайте раздел пращура неандертальцев из ямы костей в главе 3. В целом, новые данные говорят о том, что люди из Джебель-Ирхуд вполне могут претендовать на роль предков людей, подобных людям из Омо и Херто. Иными словами, их можно рассматривать как переходную форму между Homo heidelbergensis и ранними сапиенсами. Относить ли их при этом к виду Homo sapiens или к особому промежуточному виду Homo helmei – дело вкуса. Эволюция наших предков шла постепенно, как, в общем-то, и положено эволюции. В книге Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», написанной еще до появления палеантропологии, есть удивительно точное высказывание на эту тему. В ряду форм, нечувствительно переходящих одна в другую от какого-либо обезьянообразного существа до человека в его современном состоянии, было бы невозможно точно указать, которой именно из этих форм следует впервые дать наименование человека. Но это вопрос весьма маловажный. Впрочем, даже сегодня не все антропологи готовы согласиться с утверждением о маловажности этого вопроса, судя по продолжающимся энергичным спорам о видовой принадлежности той или иной косточки. Четкие границы между сменяющими друг друга во времени видами, их называют хроновидами, легко проводятся, пока в палеонтологической летописи много пробелов. А чем пробелов меньше, тем плавнее переходы, и тем труднее и неблагодарнее работа таксономиста. Значение датировки для людей из Джебель-Ирхуд состоит, конечно же, не в том, что человек разумный стал старше на сто тысяч лет, как поспешили сообщить некоторые журналисты. Оно в том, что мы теперь лучше представляем ход эволюции нашей линии после ее отделения от предков-неандертальцев. Например, появились основания полагать, что наше лицо приобрело свое нынешнее строение раньше, чем мозг. Кроме того, стало ясно, что процесс эволюционного становления людей современного типа не был приурочен только к Восточной Африке, а захватывал более обширное пространство Африканского континента. Важен не только размер мозга, но и его форма. Мозг современных людей приобретает свою характерную округлую форму в последние месяцы внутриутробного развития и в первый год после рождения младенца. В развитии нашего мозга есть особая фаза глобулиризации, которые нет у человекаобразных обезьян и неандертальцев. Глобуляризация сопровождается быстрым ростом объема мозга и ускоренным формированием нейронных связей. По-видимому, именно в это время формируются важнейшие структурные и функциональные особенности мозга, определяющие наше отличие от других гоминид. Книга первая, глава пятая, раздел о все-таки их мозг рос иначе. Поэтому для понимания эволюции нашего вида. Важно разобраться в том, как и когда мозг наших предков приобрел свою округлую форму. Иллюстрация 11 в приложении. Этот вопрос стал особенно актуальным, когда удалось датировать находки из Джебель-Ирхуд. Слушайте раздел «Люди из Джебель-Ирхуд», ранние представители эволюционной линии Homo sapiens, ранее. Как мы помним, черепа из Джебель-Ирхуд оказались неожиданно древними. Им около 300 тысяч лет. Хотя по своей морфологии они мало отличаются от современных, особенно в своей лицевой части. Главное отличие затрагивает как раз форму мозга. У людей из Джебель-Ирхуд мозг не глобулярный, а вытянутый в передне-заднем направлении, примерно как у неандертальцев, гидельбергских людей и эректусов. По-видимому, люди из Джебель-Ирхуд являются ранними представителями сапиентной эволюционной линии, у которых лицевая часть черепа уже приобрела современный вид, а черепная коробка еще сохраняла архаичные черты. Считать ли их уже настоящими сапиенсами или только предками сапиенсов, вопрос договоренности интересный только узким специалистам. Ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге, ранее изучавшие черепа из Джебель-Ирхуд и рост мозга у сапиенсов и неандертальцев, решили подробнее разобраться в последовательности эволюционных событий, которые привели к становлению современных пропорций мозговой коробки у Homo sapiens. Помимо новых данных по Джебель-Ирхуд, особую актуальность этой теме придают открытия сотрудников того же института палеогенетиков во главе со Асванте Пабо. Изучение неандертальских и денисовских геномов показало, что в сапиентной эволюционной линии после ее отделения от предков неандертальцев и денисовцев более 500 тысяч лет назад Под действием отбора изменились многие гены, влияющие на развитие и работу мозга. В частности, у сапиенсов закрепились мутации в генах NOVA1, SLITRK1, CATNA1, LUZP1, ARHGAP32, ADSL, HTR2B и CNTNAP2. Функции этих генов связаны с ростом аксонов и дендритов и с передачей сигналов в синапсах. Кроме того, у сапиенсов под действием отбора изменился важный регуляторный элемент в интроне знаменитого гена речи foxp Фокс-Пи-2, книга 1, глава 4, раздел Изменения белков белков». По-видимому, это значит, что у сапиенсов после их отделения от предков неандертальцев и денисовцев происходили какие-то важные эволюционные изменения, связанные с развитием и работой мозга. На анатомическом уровне это вполне могло проявиться в изменении формы мозга. Исследователи детально изучили форму эндокрана, мозговой полости, у двадцати хорошо сохранившихся разновозрастных черепов, относящихся к сапиентной эволюционной линии, к сапиенсам и присапиенсам, начиная от людей из Джебель-Ирхуд и Омо-2, книга 1, глава 3, раздел «Анатомически современные люди», у восьми неандертальцев, двух гейдельбергских людей и восьми эректусов. Для сравнения были взяты 89 современных черепов со всего мира. От прежних подобных исследований работа отличается, во-первых, внушительным размером выборки, во-вторых, намного большим числом опорных точек на поверхности эндокрана, что позволяет детальнее охарактеризовать сложную форму мозга. Основные результаты показаны на иллюстрации 12 в приложении. Форма мозга менялась направленно в ряду древние ректусы, Поздние эректусы — неандертальцы. Черепа гидельбергских людей, ромбы на иллюстрации 12 в приложении, укладываются в этот тренд, сопряженный с постепенным увеличением объема мозга — темно-красная стрелка. Можно сказать, что неандертальцы продолжили эволюционную тенденцию, заданную еще эректусами и гейдельбергскими людьми. Если происходившее у них изменение формы мозга экстраполировать на будущее, то получится как раз мозг неандертальца. В сапиентной линии эволюция мозга пошла в другую сторону. Древнейшие представители сапиентной линии от 300 до 200 тысяч лет назад по форме мозга занимали промежуточное положение между эректусами и неандертальцами. Синяя область 1 на иллюстрации 12. Что логично, поскольку эти пресапиенсы не успели еще далеко уйти от общих предков сапиенсов и неандертальцев. Второй четкий хронологический тренд, темно-синяя стрелка, связывает древнейших сапиенсов, пресапиенсов, с более поздними. Синие области 2 и 3, временные интервалы от 130 до 100 и 35 до 10 тысяч лет назад соответственно. И с современными людьми. Светло-синяя область. В этом ряду форма мозга тоже менялась направленно, но направление было иным. Кроме того, в данном случае изменение формы не было сопряжено с выраженным увеличением объема. По объему мозга древнейшие известные представители сапиентной линии практически не уступают поздним. Как видно на иллюстрации, сапиенсы, жившие от 300 до 100 тысяч лет назад, синие области 1 и 2, по форме мозга отличаются от современных людей, и только позднепалеолитические сапиенсы, жившие 35-10 тысяч лет назад, синяя область — три, полностью укладываются в диапазон современной изменчивости. Это значит, что мозг наших предков приобрел свои нынешние очертания скорее всего где-то между ста и тридцатью пятью тысячами лет назад. Эволюционный переход от исходного, условно говоря, джебель-ирхутского состояния к современному был постепенным. Хронологический тренд, показанный темно-синей стрелкой на иллюстрации 12-й, соответствует постепенной глобулиризации мозга. Лобная часть становилась более вертикальной, теменная более выпуклой, боковые поверхности более параллельными, затылочная область округлой и менее нависающей. Мозжечок увеличивался. Все эти тенденции характерны только для сапиентной линии. Они мало связаны с географией. Одновозрастные сапиенсы из разных регионов более сходны друг с другом по форме мозга, чем обитатели одного региона, жившие в разные эпохи. Получается, что у ранних представителей сапиентной линии мозг был уже современного объема, но форму имел архаичную, не глобулярную, а удлиненную, примерно как у поздних эректусов и неандертальцев. Это справедливо не только для двух черепов из Джебель-Ирхуд, но и для более молодого, 195 тысяч лет, черепа ОМО-2. Череп ОМО-1, по мнению исследователей, недостаточно хорошо сохранился, а череп из херто, возрастом 160 тысяч лет, оказался для них тогда недоступен. Таким образом, глобулярная форма мозга — недавнее эволюционное приобретение, уникальное для поздних сапиенсов. Тут возникает вопрос о рано ответвившихся популяциях сапиенсов, таких как некоторые южноафриканские племена, говорящие на кайсанских языках, щелкающими согласными — Они, по-видимому, отделились от предков всех остальных популяций сапиенсов довольно давно. Возможно, 150 тысяч лет назад, если не все 300. Получается, что они должны были приобрести современную глобулярную форму мозга то ли независимо от остальных сапиенсов, то ли, что более вероятно, в результате последующей гибридизации притока генов от других человеческих популяций. Или, может быть, мозг у них не такой уж и глобулярный? Авторы, к сожалению, обходят стороной этот вопрос и даже не приводят в статье точный состав, использованный в работе выборки современных людей, и поэтому не удается понять, попали ли в эту выборку представители каэсанских народов. Или просто для сапиенсов, если считать ранних представителей сапиентной линии не настоящими сапиенсами, а пресапиенсами. Суть дела от этого не меняется. Кроме того, исследование показало, что глобуляризация шла постепенно. Чем ближе по времени к современности, тем больше форма мозга похожа на современную. Характер и последовательность изменений формы мозга в сапиентной линии не согласуются с предположением о том, что эти изменения были побочным результатом перестроек других частей черепа, лица, челюстей или шеи при формировании прямой осанки. По-видимому, форма мозга менялась не потому, что перекраивались другие части тела, а потому что сам мозг подвергался реорганизации. Как говорилось ранее, фаза глобулиризации приурочена к последним месяцам внутриутробного развития и первому году после рождения младенца. Следовательно, эволюционные изменения мозга взрослых особей, прослеженные в ряду от джебель-ирхуд до современности, отражают перестройку перинатальных этапов развития мозга, когда закладываются его важнейшие структурные и функциональные характеристики. Мозг не просто изменил свою форму у взрослых людей, Он стал по-другому расти у младенцев, а это уже серьезно. В свете новых данных предположение о том, что поздние сапиенсы приобрели какие-то важные когнитивные отличия от других, хомо становится правдоподобнее. Тем более, что временной интервал глобуляризации мозга примерно от 100, 200 до 35 тысяч лет назад совпадает с важными вехами культурного развития сапиенсов от ранних свидетельств подлинно человеческой культуры в Африке, книга 1 глава 3 до великой поздне культурной революции, книга 1 глава 6 Оба процесса шли постепенно и параллельно. По мере того как мозг приобретал все более округлые очертания, поведение наших предков становилось все более современным. Возможно, в этот же период последовательно закреплялись под действием отбора и упомянутые интересные мутации в генах влияющих на развитие мозга. Хотя, с другой стороны, серьезные генетические и культурные изменения у наших предков могли начаться и раньше, до того, как мозг начал округляться. Слушайте раздел «300 тысяч лет назад люди пользовались красками и переносили предметы на большие расстояния». Далее. С какими когнитивными изменениями могла быть связана глобализация? Исследователи попытались порассуждать на эту тему, отталкиваясь от того, что два самых заметных морфологических изменения в ходе глобуляризации — это выступание теменной области и рост мозжечка. Теменные доли неокортекса в чем только не задействованы. От ориентации, внимания, орудийной деятельности и разных аспектов чувственного восприятия до интеграции сенсорной информации в целостную картину мира и себя в нем. Самосознание, рабочие и долговременные памяти, и операций с количествами. Или, если уж на то пошло, себя вне мира. Сбои в работе некоторых зон теменной коры, отвечающих за целостность восприятия, могут приводить к мистическим и потусторонним переживаниям вроде выхода души из тела или единства с космосом. Впрочем, исследователи полагают, что выступание теменной области скорее было связано с увеличением неповерхностных зон коры, а скрытых в глубине, таких, например, как предклинье, Это может иметь отношение опять-таки к самосознанию, эпизодической памяти и цельной картине окружающего мира. Что касается мозжечка, то его функции у человека, как теперь известно, не ограничиваются координацией движений, равновесием и мышечным тонусом, хотя это, вероятно, его первичные функции. Мозжечок стал у нас чем-то вроде многофункционального бортового компьютера, специализирующегося на коррекции всевозможных ошибок, когда то, что было задумано, не совпадает с тем, что получилось. Мозжечок задействован в рабочей памяти, эмоциях, речи и социальном поведении. У человеческих детей в первые три месяца после рождения мозжечок растет быстрее всех остальных частей мозга и за 90 дней удваивается в объеме. Наверное, это что-нибудь дозначит. Это исследование получило любопытное продолжение в 2019 году. Ученые попытались найти среди генов, унаследованных современными европейцами от неандертальцев, такие, которые хоть немного влияли бы на форму мозга. Для этого пришлось разработать индекс глобулярности, количественную меру округлости мозга, которая затем была сопоставлена с наличием тех или иных неандертальских аллелей, в выборке из 4468 современных европейцев. В итоге в регуляторных областях генов UBR4 и PHLPP1 Удалось найти два неандертальских аллеля, наличие которых коррелирует с чуть менее глобулярным мозгом и слегка замедленным ростом мозжечка. Функции этих генов связаны с нейрогенезом и миелинизацией аксонов. Это, конечно, логично и ожидаемо. У неандертальцев мозг был вытянут в передне-заднем направлении. Вот и их гены, попавшие в генофонд сапиенсов, чуть-чуть меняют форму мозга в неандертальскую сторону у тех сапиенсов, которым они достались влияние влиянии этих неандертальских аллелей на когнитивные способности не сообщается. Можно предположить, что оно пренебрежимо мало, поскольку на когнитивные способности влияют сотни разных генов. Но вклад каждого из них по отдельности очень мал. В целом, новые данные генетики и археологии постепенно укрепляют позиции тех исследователей, которые считают, что преимущество, позволившее поздним сапиенсам вытеснить всех прочих людей и стать хозяевами планеты, были не только культурными, но и грубо биологическими. Похоже, наши предки к началу позднего палеолита приобрели такой уникальный сплав из множества культурных и генетических инноваций, что у всех остальных людей попросту не осталось шансов. Триста тысяч лет назад люди пользовались красками и переносили предметы на большие расстояния. Одним из важнейших рубежей в археологии палеолита является переход от раннепалеолитической ашельской культуры, которая изнурительно медленно развивалась в течение полутора миллионов лет (иллюстрация 13 в приложении) и была связана с ректусами и гейдельбергскими людьми, к более продвинутым и динамичным средним культурам поздних хомо, неандертальцев, сапиенсов, денисовцев. В Европе ашель сменяется европейским средним палеолитом мустьерской культурой неандертальцев, а в Африке — так называемым африканским средним каменным веком, культурой примерно такого же уровня, но созданной ранними представителями сапиентной линии. Книга 1, глава 3, раздел «Анатомически современные люди». Древнейшие комплексы орудий среднего каменного века ассоциированы с ранними представителями анатомически современных или почти современных людей, таких как люди из Джебель-Ирхуд, Что касается культуры азиатского среднего палеолита, то к ее созданию, скорее всего, приложили свою крепкую руку денисовцы, хотя и неандертальцы тоже могли принять в этом участие. Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе 4. Для африканского среднего каменного века характерны небольшие аккуратные лезвия и остроконечники, изготовленные путем откалывания от специально подготовленных ядрищ при помощи леволуазской техники с последующим ретушированием. Типичное среднепалеолитическое ноу-хау, о котором мы рассказывали в первой книге, глава третья. Сначала заготовку долго и тщательно обрабатывают, придавая одной из граней характерный черепаховый облик, а потом точным ударом откалывают готовые изделия с острыми краями, одной гладкой гранью и одной черепаховой. Для этого периода также характерно отсутствие или редкость крупных режущих орудий, подобных показанным на иллюстрации 13 Ашельским рубилам. Очень важно понять, насколько согласуются нововведения технологические с становлением нового символического поведения. У людей верхнего палеолита уже имеется в полной мере развитый комплекс символического поведения. Живопись, фигуративное искусство, то есть изображение каких-то реальных объектов, в отличие от геометрических узоров и прочих абстракций, украшения и ритуальные погребения. Но где и когда шло формирование такого поведения? Это вопрос даже не исторический, а философский. Представим, что новое подлинно-человеческое или, как его еще называют, современное поведение, книга 1, глава 3, появилось лишь в Верхнем Палеолите после 60-50 тысяч лет назад? когда люди вышли из Африки и начали осваивать широкие просторы Евразии. Тогда, наверное, именно с этими мигрантами из с евразийской эволюционной ареной нужно связывать происхождение всего, что мы в себе так ценим. А если признаки символического поведения зародились еще в Африке, в среднем палеолите, то финальные этапы нашей культурно-биологической эволюции выглядят относительно медленным, постепенным, сбалансированным процессом. Поэтому любые свидетельства символического поведения в среднем палеолите будут исключительно ценным ориентиром в дискуссиях о нашем происхождении. Что же нам сегодня известно на этот счет? Есть свидетельства существования сложных технологических и культурных традиций у людей со стоянки Твин Риверс, Замбия, возраст которой где-то между 300 и двумястами тысяч лет. Те люди уже умели обкалывать и оформлять каменные молотки и остроконечники, предназначенные для крепления на деревянные рукоятки. На стоянке найдены куски природных пигментов разных цветов, и местного происхождения, и доставленные издалека. Красный пигмент гематит, мог иметь сугубо практическое назначение, скажем, использоваться для обработки шкур, скрепления частей инструментов или даже для защиты от насекомых. Но мог служить и каким-то символическим целям. Нельзя не упомянуть и про местонахождение Pinnacle Point на побережье Южной Африки с датировками около 160 тысяч лет. Там нашли примерно 60 кусков красного пигмента. Некоторые из них находились рядом с объектами, служившими, возможно, частями составных орудий. Как и в случае с Twin Rivers, назначение пигмента, практическое или символическое, неизвестно. Там же в Pinnacle Point найдены свидетельства использования морских ресурсов моллюсков в целом данные указывающие на существование сложных культуры и поведения в начале среднего каменного века ранее 200 тысяч лет назад крайне скудны и фрагментарны это придает особое значение работе американских археологов из Смитсоновского института детально изучивших слои среднего каменного века в районе алларги в южной части кении местонахождение алларгиейли изучается уже 75 лет Но основные исследования были сосредоточены на ашельских артефактах и костных остатках Homo erectus. Иными словами, ученых интересовал ранний палеолит, слои возрастом от 499 тысяч до 1,2 миллиона лет. И вот теперь дошел черед до более молодых слоев, относящихся к самому началу среднего каменного века. Их возраст, установленный при помощи метода урановых серий и аргон-аргонового, составляет от 295 до 320 тысяч лет. В этих слоях найдено множество каменных орудий. Судя по их размерному распределению и пространственной ориентации, а также по наличию многочисленных пар, подходящих друг к другу от щепов и ядрищ, скопления каменных изделий сохранились примерно в таком виде, в каком их оставили древние мастера. Нет признаков переноса бурными потоками, какой-либо сортировки или избирательной сохранности. В комплексах отсутствуют характерные для Ашеля большие рубила, зато имеются многочисленные левалуассские изделия, в том числе наконечники, явно предназначенные для прикрепления к древкам. Так что это бесспорные технологии среднего каменного века. Более того, это одна из его самых древних точно датированных находок. Некоторые орудия изготовлены из базальта, за которым мастерам не надо было далеко ходить. Его выходы есть в шаговой доступности в пределах двух-трех километров. Но все же материал выбирали, а не хватали первые попавшиеся куски базальта. Предпочитали мелкозернистый, из которого проще делать аккуратное орудие небольшого размера. Кроме того, археологи нашли множество обсидиановых орудий, материал для которых происходит из нескольких точек в радиусе от 25 до 50 километров. Судя по многочисленным мелким осколкам и наличию подходящих друг к другу отщепов и ядрищ, Обсидиан приносили в виде сырого материала, а орудия из него изготавливали уже на месте. Группы современных африканских охотников-собирателей, например, в пустыне Калахари, обычно кочуют в радиусе не более 20 километров. Однако межплеменной обмен позволяет ценным предметам перемещаться на расстояние до 100 километров. Возможно, древние обитатели Алларгисейли тоже практиковали такой обмен. Это предполагает сложную структуру общества и развитые социальные навыки. Кроме того, ученые обнаружили в Алларгисейле явные признаки производства красок. Рядом с каменными орудиями нашлись обломки черных и красных минералов, которые больше нигде поблизости не встречаются. Очевидно, их скребли, чтобы из крошек делать красители. На одном камне с ярко-красными прожилками сохранились две глубокие ямки, высверленные более прочным каменным инструментом. Примечательно, что на более древних, ашельских стоянках в том же районе нет ни красок, ни признаков регулярного переноса камней на большие расстояния. Орудия почти всегда делались из того, что было под рукой. Таким образом, оба продвинутых поведенческих признака появились после 500, но до 300 тысяч лет назад. 499 тысяч лет – возраст самых поздних ашельских находок в Аларгесейле а потом идет двухсоттысячелетний перерыв в археологической летописи. К сожалению, человеческих костей в слоях среднего каменного века в Аларгисейле пока не нашли. Поэтому вывод о том, что следы продвинутой материальной культуры оставлены ранними представителями сапиентной эволюционной линии, похожими на людей из Джебель-Ирхуд или Омо, делается просто по принципу «ну а кем же еще?». В данном случае такая логика выглядит уместной, потому что, насколько нам известно, вроде бы действительно больше некому. Однако слушайте раздел «Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсами» далее. Ученые реконструировали изменения природной среды, на фоне которых в Алларгисейле происходил переход от раннего к среднему каменному веку. К сожалению, из-за перерыва в отложениях о самых интересных переходных этапах информации нет, но можно хотя бы сравнить природные условия в Ашельскую эпоху до 499 тысяч лет назад и в среднем каменном веке, начиная с 320 тысяч лет назад. Со временем климат в регионе становился более засушливым и переменчивым. Уже начиная с 800 тысяч лет назад, стали усиливаться колебания уровня озера, которое здесь когда-то было. Кроме того, стало больше прослоев со следами пожаров. Это говорит о сильных засухах, чередовавшихся с более влажными периодами. Интересно, что к концу ашельской эпохи местные жители, похоже, начали менять свои обычаи. Средние размеры каменных орудий уменьшились, и даже стали появляться изделия не из местных материалов. После 320 тысяч лет назад климатические колебания резко усилились, а климат в целом стал засушливым. Деревья и кусты постепенно уступили место траве. Это видно, в частности, по росту дельта 13C в поле почвах. Слушайте раздел «Пищевая революция Эректусов» «Прощание с лесами» в главе второй. Фауна тоже претерпела резкую перестройку. По сравнению со шельской эпохой в среднем каменном веке в Аларгицели стало меньше крупных животных и больше мелких. Видовой состав млекопитающих обновился на 85 процентов. По-видимому, люди среднего каменного века в этом районе жили в намного менее предсказуемых условиях, чем их ошельские предшественники. Они не могли знать заранее, когда случится очередная засуха или наводнение, когда добычи будет много, а когда мало. Это могло способствовать выработке поведенческих адаптаций, снижающих риски, связанные с жизнью в непредсказуемой среде. К числу таких адаптаций относятся и использование более эффективного охотничьего оружия, и умение доставлять ресурсы издалека, и налаживание взаимовыгодного обмена с соседями. Для этого, вероятно, требовались хорошие социальные навыки, символическое поведение и что-то вроде племенной самоидентификации. Тут и краски могли пригодиться. Таким образом, уже в самом начале среднего каменного века, 300 тысяч лет назад, в поведении жителей Восточной Африки присутствовали современные черты. Возможно, это означает, что ускорение культурного прогресса у наших африканских предков началось сразу после того, как объем их мозга достиг современного уровня. Форма мозга, как мы помним, стала современной несколько позже. Слушайте, раздел важен не только размер мозга, но и его форма ранее. Можно сформулировать и так. Когда объем мозга достиг современных значений, начался средний каменный век. А когда форма мозга тоже стала современной, начался верхний палеолит. Такая схема, связывающая две важные вехи в эволюции мозга с ключевыми этапами культурного развития, выглядит логичной и привлекает своей простотой. Хотя дальнейшие исследования обязательно покажут, что в действительности все сложнее и не так однозначно. Это неизбежная судьба всех красивых теорий, что ни в коем случае не делает их менее важными для развития науки. Ну а пока все складывается в интересную картинку. Смотрите таблицу 2 в приложении. Гидельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсами. Череп родезийского человека — одна из самых известных палеантропологических находок, отличающаяся исключительно хорошей сохранностью. Он был найден в пещере у города Брокенхилл, ныне Кабве, в северной Родезии, ныне Замбия, при разработке свинцово-цинкового рудника. Изначально череп отнесли к новому виду Homo arrodisiensis, но сейчас его обычно относят к гидельбергским людям. Объем мозговой коробки родезийского человека от 1230 до 1270 кубических сантиметров мало отличается от средних значений для современных человеческих популяций, но в морфологии черепа много архаичных черт. Специалисты «альтернативных» в кавычках наук любят порассуждать о пулевом отверстии в левой височной кости человека из Брокенхилл, хотя антропологи считают, что это просто след какой-то прижизненной травмы с признаками заживления по краям. Место родезийского человека на эволюционном дереве рода Хомо долго оставалось спорным прежде всего из-за проблем с датировкой. Пещера, где нашли череп, давно уничтожена рудокопами вместе со всеми слоями пещерных отложений и вообще всем, что ее окружало. Сохранились лишь старые фотографии, рисунки и описания, а также коллекция собранных в пещере каменных орудий, костей и костных фрагментов разнообразных млекопитающих, в том числе людей. При этом в большинстве случаев неизвестно, как эти кости и орудия связаны с черепом. Были ли они захоронены в пещере намного раньше или позже него? Неудивительно, что предположительные датировки для черепа из Брокенхилл варьируют в широких пределах. Например, Станислав Дробышевский на сайте anthropogenes.ru указывает в качестве самого правдоподобного возраст в 110-300 тысяч лет, а по другим оценкам черепу не менее 490 тысяч лет. Более древние датировки позволяли родезийскому человеку претендовать на роль переходной формы между поздними эректусами и ранними сапиенсами, что в принципе согласуется с морфологическими данными. В 2020 году Коллектив исследователей из Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции и Южной Африки во главе с британским антропологом Крисом Стрингером опубликовал результаты датирования черепа из Брокинхилл, полученные с помощью уже упоминавшегося нами сложного, но надежного комбинированного метода урановых серий и электронного спинового резонанса. Для начала исследователи, как и многие их предшественники, попытались использовать классический биостратиграфический подход то есть оценить возраст черепа по комплексу сопутствующих крупных и мелких млекопитающих. Как и раньше, это не дало однозначного результата. По-видимому, кости млекопитающих накапливались в пещере на протяжении многих сотен тысячелетий. При этом фауна крупных зверей в целом выглядит почему-то архаичнее, чем мелких. История формирования пещерных отложений явно была сложной, А поскольку они уничтожены, к ним нельзя применить современные методы стратиграфического анализа, как, например, к отложениям Денисовой пещеры. Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе 4. Некоторые косточки мелких млекопитающих находились непосредственно внутри черепа, но как и когда они туда попали, неизвестно. Судя по результатам уранториевого анализа, не исключено, что они значительно моложе черепа. Не сохранилось даже сведений о том, был ли череп в момент обнаружения заполнен породой целиком или только частично. Метод урановых серий основан на том, что в кость после захоронения может попасть с грунтовыми водами некоторое количество урана, но не тория. Время, прошедшее с момента проникновения урана в кость, можно оценить по соотношению изотопов 234 уран, 238 уран и 230 торий. Проблема в том, что результат зависит от хронологии привноса урана. Например, если уран начал поступать в кость не сразу, а лишь спустя тысячи лет после захоронения, то возраст получится заниженным. Поэтому считается, что данный метод дает лишь минимальную оценку возраста, особенно если нет надежных данных об условиях захоронения. Метод электронного спинового резонанса позволяет оценить дозу радиации, полученную подходящим для такого анализа объектом, например, фрагментом зубной эмали, состоящей в основном из гидроксиапатита, за время его существования. Если известны условия захоронения, в том числе содержание радиоактивных элементов в окружающей породе, то метод можно использовать для датирования ископаемой кости или черепа. Особенно хорошо он работает в сочетании с методом урановых серий. Но в данном случае ученые не знали, какой породой был окружен череп. Его слишком тщательно отпрепарировали еще в 1920-х годах, удалив всю прилегающую породу до последней крупинки. Вот вам яркий пример вреда от излишней аккуратности и дотошности. Впрочем, дотошность и упорство Стрингера и его коллег в итоге привели к успеху. Ученые несколько лет рылись в запасниках музея естественной истории в Лондоне, чтобы в конце концов обнаружить там две старые пробирки с породой и аккуратными этикетками, гласящими, что эту породу соскребли непосредственно с черепа родезийского человека в 1921 году. Благодаря этой находке, а также ряду правдоподобных допущений и сложному моделированию, призванному восполнить пробелы в исходных данных, к черепу удалось применить тот самый комбинированный метод. Получилось, что возраст черепа находится в интервале от 274 До 324 тысяч лет. Новая датировка заставляет по-новому взглянуть на историю африканских хомо. Родезийский человек, представитель вида хомо-хейдельбергенсис, жил во времена, когда на юге Африки еще водились крайне примитивные представители человеческого рода, такие как хомо-наледи, чьи кости тоже не сразу удалось датировать. Слушайте раздел «Человек из Диналеди», еще один вид примитивных людей, в главе второй. В то же самое время на севере Африки, а возможно и в других районах, уже жили люди, мало отличавшиеся от современных. Базальные представители сапиентной линии, такие как люди из джебелер худ Слушайте раздел «Люди из Джебеллер-Худ» «Ранние представители эволюционной линии Homo sapiens» ранее. Таким образом, человек из Брокен-Хилл не является промежуточным звеном между эректусами и сапиенсами. Он был не предшественником, а современником первых сапиенсов. Каменные орудия, найденные в той же пещере вместе с черепом, относятся к ранним этапам африканского среднего каменного века. Слушайте раздел «300 тысяч лет назад» люди пользовались красками и переносили предметы на большие расстояния ранее. Такие орудия стали входить в обиход как раз около 300 тысяч лет назад, и их принято связывать с ранними сапиенсами или их ближайшими предками. Подобно тому, как среднепалеолитическую мустерскую культуру в Европе, традиционно связывают с неандертальцами. Если бы череп оказался значительно старше, можно было бы считать, что его обладатель почти наверняка не имел отношения к этим орудиям. Тем более, что в пещере были найдены и другие человеческие кости, с большой вероятностью менее древние. Не слишком надежные уранториевые датировки этих костей лежат в диапазоне от 120 до 180 тысяч лет. Однако новая датировка черепа показывает, что все-таки нельзя полностью исключить возможность изготовления орудий Среднего каменного века гейдельбергскими людьми. Получается, что видовое разнообразие среднеплейстоценовых хомо в Африке было сопоставимо с таковым в Евразии, где в те времена жили неандертальцы, денисовцы и поздние эректусы. По последним данным, эректусы жили на Яве еще 117-108 тысяч лет назад. То есть дотянули даже до позднего Плейстоцена. Если добавить к этому списку островных хоббитов с флороса и Лусона, слушайте разделы «Новые данные о хоббитах с острова Флорос и «Больше хоббитов, хороших и разных» в главе второй, то получается уже целых восемь одновременно существовавших разновидностей людей. Все они отличались друг от друга сильнее, чем любые современные человеческие популяции. Смотрите рисунок 5.1 в приложении. По морфологии, а там, где есть палеогенетические данные и по генетике тоже, они вполне заслуживают статуса самостоятельных видов. Впрочем, это не препятствовало эпизодической межвидовой гибридизации. Здесь уместно вспомнить об уже упоминавшихся «Слушайте раздел Дэнни, дочь неандертальки и денисовцев в главе 3» загадочных примесях, недавно обнаруженных в геномах некоторых африканских народов. Судя по генетическим данным, Древние африканские люди, ставшие источником этих примесей, отделились от сапиенсов довольно давно, возможно, еще до разделения линий сапиенсов, неандертальцев и денисовцев. Архаичная морфология человека из Брокенхилл согласуется с гипотезой о том, что его предки отделились от наших тоже достаточно давно. Судя по новой датировке, радезийские люди могли встречаться с ранними сапиенсами. Не исключено, что родичи человека из брокен просуществовали достаточно долго, чтобы оставить свой генетический след в геномах современных африканцев после их отделения от предков европейцев и азиатов. Древнейшая мастерская по производству красок. Пещера Бломбас – один из самых известных археологических памятников африканского среднего каменного века. В верхних слоях пещерных отложений, приблизительный возраст которых составляет 68-78 тысяч лет, найдены ожерелья из ракушек, костяные орудия, куски охры и кости с выцарапанными геометрическими узорами, а также обоюдоострые каменные наконечники, характерные для стилбейской культуры. Книга первая, глава третья. В более древних слоях признаки высокой культуры менее очевидны, однако и здесь найдены кострища раковины съеденных моллюсков, каменные орудия и куски охры со следами обработки. В 2011 году археологи из Южной Африки, Франции, Норвегии и Австралии сообщили об удивительной находке, сделанной ими в самой нижней части отложений среднего каменного века в пещере Бломбас в слое возрастом около 100 тысяч лет. Возраст слоя определен при помощи двух независимых методов оптика люминесцентного датирования кристаллов кварца и датирование известковых конкреций методом урановых серий. Исследователи обнаружили в 16 сантиметрах друг от друга два набора инструментов для изготовления и хранения красок из желтой и красной охры. Первый набор включает контейнер, раковину морского брюхоногого моллюска холиотис, морское ухо, с сохранившимся 5-миллиметровым слоем готового красителя темно-красного цвета, несколько кусков твердого кварцита разной формы, которые использовались для растирания охры. Об этом свидетельствуют частицы охры и микроскопические следы износа, сохранившиеся на камнях. Испачканную охрой тюленью лопатку, обломок локтевой кости млекопитающего из семейства псовых с остатками краски на обоих концах. Этой костью по видимому краску перемешивали. И кусочек красной охры, стертой с одной стороны. Второй набор состоит из еще одной раковины морского уха со следами охры на внутренней стороне, и небольшого обломка кварцита, которым древние люди растирали минеральные красители как минимум дважды. Сначала ими измельчали желтый гетит, а потом, после того, как от камня отбилось несколько мелких осколков, растирали красную охру. На внутренней поверхности раковины сохранились царапинки, свидетельствующие о том, что краску аккуратно перемешивали каким-то твердым предметом, возможно, обломком кости. Вмещающая порода не содержит охры. Ее древние люди могли найти лишь в нескольких километрах от пещеры Бломбас. Раковины холиотис принесены с берега океана, который находился в те времена в нескольких сотнях метров от пещеры. А камни для растирания охры были подобраны прямо на месте. В составе краски, сохранившейся на дне первой раковины, обнаружены помимо растертой охры еще и частицы угля, а также толченые губчатые кости млекопитающих. Эти кости должны были содержать много костного мозга и жира, поэтому их, возможно, добавляли в краску для придания ей вязкости. Перед тем, как истолочь кости, древние люди нагревали их, вероятно, для лучшей экстракции жира. Уголь, скорее всего, тоже добавлялся в краску целенаправленно, поскольку во вмещающей породе частицы угля отсутствуют. По-видимому, доисторические обитатели Юга Африки сначала измельчали желтые и красные минералы при помощи твердых камней, Затем собирали полученный порошок в раковины холиотис, добавляли толченых подогретых мозговых костей, угля, какой-нибудь жидкости и размешивали все это костяными палочками. Кроме предметов, связанных с изготовлением красок, в слое почти нет следов человеческой деятельности. Похоже, в те времена пещеру использовали только в качестве мастерской по производству красок. Для чего те служили? Для художественного творчества? или, скажем, для защиты кожи от кровососущих насекомых, пока неизвестно. Тем не менее, находка явно говорит о том, что уже сто тысяч лет назад древние южноафриканские сапиенсы обладали немалыми познаниями о свойствах природных материалов и были способны к планированию и последовательным целенаправленным действиям. Находку можно рассматривать и как еще один аргумент в пользу того, что некоторые группы африканских сапиенсов среднего каменного века опережали по уровню культурного развития своих современников, европейских неандертальцев.